Глава шестая. Заборовы звали и Ерихонского на чай в семь часов вечера, а в шесть начали приготовляться к принятию его. То есть, в сущности, стала приготовляться одна манефа Мартыновна. Она надела на себя шелковое гранатного цвета платье и прикрепила на голову черный кружевной фаншон с гранатового цвета бантом, прикрыв начинавшийся в этом месте широчайший пробор в волосах. Соняша же на зло матери ходила по комнате в ленючей ситцевой блузе с распущенными волосами и вся обсыпанная пудрой, хотя раньше была уже одета как следует. Мать, укладывая в столовую в сухарницу выстланную ажурным вязанием чайное печенье, косилась на дочь и наконец спросила ее: "Когда же ты, Соняша, начнешь одеваться? А вам какое дело? Когда захочу, тогда я оденусь?" резко отвечала дочь. «Однако теперь уж седьмого половина, а в семь мы ждем гостя, как тебе известно». «Так ведь это вы ждете гостя, а не я. Ну и лежитесь с ним». Манефа Мартыновна печально покачала головой. «Зачем же ты грубишь матери? Зачем?» — упрекнула она ее, принимаясь укладывать апельсины в вазочку. «А зачем вы меня стесняете каким-то Ерехонским?» — отвечала Саняша. «Да ведь я для тебя же глупая хлопачу. «Никто вас не просил хлопотать». «Сами навязали себе хлопоты. Да и что вам за дело до того, одета я или нет? Ну, придет облюбленный вами человек. Так ведь у нас не одна комната. Вы будете рассыпаться перед ним в любезностях вот здесь, а я буду у нас в спальне находиться». «Так ведь он, наверное, тотчас же спросит про тебя. А вы ему скажете, что я еще не одета?» «Ну, девка, вот одерта!» Пожала плечами Манефа Мартыновна. «Такая уж уродилась. От вас же ведь уродилась». злобно проговорила Саняша, «каково будет бедному мужу, которому ты достанешься, несчастный будет человек». «Ничто, не бери такую», — резко отвечала Саняша и, мурлыкая себе что-то под нос, направилась в спальню, где и заперлась. Манефа Мартыновна продолжала приготовлять стол к чаю, резала колбасу, ветчину, булку для тортинок и, наконец, позвала к себе Нинилу откупорить бутылку коньяку. Кухарка явилась в новом ситцевом платье, стоявшем колом, в желтом шелковом платочке, зашпиленном на груди. Лицо ее сияло от удовольствия. «Милая барыня, а вы мне и не сказали, что вы верхнего генерала к себе в гости ждете, заговорила она. «Да уж меня Дарья не надоумила, так я приоделась малость, прибежала в кухню, запыхавшись, и говорит, наш генерал к вам чай пить идет, Семён ему сапоги чистит и приказано, чтоб жаром горели». «Ну ты языком не болтай, а откупори вот бутылку», перебила ее манев Мартыновна. «С превеликим удовольствием, барыня». Нинила ловко ввинтила штопор в пробку и звонко вытащила ее из бутылки. «Милая барыня, да вы бы им водочки. Они простую водочку при закуске употребляют. Дарья говорит, им и кусок, не кусок, пока рюмки водки не выпьют. Перед каждой едой рюмочку пьют, хотя и тверезый, обстоятельный человек», прибавила Нинила. «Водка будет поставлена в графинчик. Она у меня есть», — проговорила Манев Мартыновна. И потом они все с горчицей. «Горчицу ужасно обожают. Каждый кусок обмажут», — продолжала кухарка. «Дарья-то ведь сейчас только ушла от меня. Все сидела и рассказывала. Ужасно много горчицы кушают. Вот когда щи у них и в щах вареная говядина, так говорят, полбанки скушают. И любят, чтоб непременно с жирком. Горчицу обожают. И вот чтоб сапоги ярко-ярко были начищены». «Хороший барин!» — закончила она. «Горчица-то не прибавит ли в горчичницу? У меня свежая есть». «Да прибавь, пожалуй», — согласилась Манев Мартыновна. «Только что ты-то в таком восторге?» — спросила она, пристально посмотрев на Нинилу, схватившую горчичницу. «Ах, барыня, такое у нас дело затевается, да не быть в восторге». «Да что вы помилуйте, ведь я верная слуга, я каждую вашу крошку караулю». «Какое такое дело затевается, что ты болтаешь?» строго крикнула на нее Манефа Мартыновна. «Да как же, да что же, ведь Дарья-то мне все до капельки рассказала. Неужто я теперь не понимаю, почему он вам письмо прислал и почему вы ему сегодня послали? Ну, дай бог, дай бог хорошему делу быть. Сейчас я свеженькой горчички прибавлю». Суетилась Ненила, сунулась было к кухонным дверям, но тотчас же вернулась и шепотом прибавила на ухо Манефе Мартыновне. «А что насчет повивальной бабки? Не сумлевайтесь. Прикончил он с ней, совсем прикончил». «Тьфу ты пропасть!» — плюнула Манев Мартыновна с досадой. «Слышишь, Нинила, не, не смей мне больше упоминать об этой бабке, а то я тебя прямо прогоню». «Молчу-молчу, барыня, и очень хорошо понимаю, что они теперь, как ваш будущий зять». «Какой зять, что ты мелешь, дура, не смей этого мне болтать, я тебе запрещаю». «Ну хорошо, хорошо, а только Дарья говорит, что генерал так рады, так рады всему этому!» «Ну что это за мерзкая баба? Что у ней за злокачественный язык?» всплеснула руками Манефа Мартыновна, но Ненела уже юркнула с горчичницей в кухню. манев Мартыновна уставила закуску и принадлежности чаепития на стол и отошла в сторону, чтобы полюбоваться на дело рук своих. «Кажется, так будет хорошо». Подумала она, подвинула тарелку с сыром поближе к масленочке с маслом, из украшенным полосками, и направилась в спальню к дочери. Но спальня была заперта изнутри на ключ. Пусти меня, это я, сказала она дочери. Нечего вам здесь делать, ждите там вашего семинарского генерала, как его через забор в Зирахинского что ли? Был ответ. Эдакая дерзкая девчонка, умейся ты, умейся. Я пришла тебя спросить, ты какое платье наденешь? «Вам до этого дела нет». Еще того лучший ответ. Чисто оглашенная какая-то. Ты надень черное кашемировое, оно с вырезом, и на грудь пришпиль ярко-розовый бант. Это платье у тебя хорошо сшитое, и то эффектно в нем. Будет для первого раза и скромно, и красиво». Ответа не последовало. «Ты слышишь?» — крикнула ей мать. «Слышишь, что я говорю?» «Слышу, слышу, только оставьте меня в покое, дайте вы мне самой распорядиться». Мать потолкалась около запертой двери и опять крикнула. «Да ты выйдешь к нам, когда генерал-то придет? «Хорошо, хорошо, там видно будет», — был ответ. «Так выходи, голубушка, поскорей, не выйдешь, без ножа меня зарежешь. Ну, успокой, мать, ну, обещай мне, что выйдешь», — упрашивала Манефа Мартыновна свою дочь. «Приду», — крикнула та из-за двери. «Ну вот, спасибо, ну вот, благодарю». Манефа Мартыновна опять направилась в столовую. Там ее ждала кухарка Нинила. «Дарита снова сидит у нас в кухне», — сообщила она вся сияя улыбкой. Пришла сказать, что генерал уже побрились, умылись, оделись, но они приняли от Семена сапоги и приказали вновь перечистить. Все им сомнительно насчет глянцу. «Ну, довольно, довольно, ступай в кухню», — махнула ей рукой Манефа Мартыновна. «Сидят в туфлях и на часы смотрят». «Иди, — говорят тебе». Кухарка, шумя платьем, юркнула за дверь.